Печатая ответ, она заметила, что у нее дрожат руки. «Обещаю. Подглядывать не буду. Увидимся завтра. Целую. Икс». Джейк откликнулся немедленно. «Я опоздаю. Не ждите. Икс». Она закрыла глаза и, кладя телефон в карман, почувствовала огромное облегчение. Продолжить поиски можно и позже. Склонилась к дочери, погладила завитки на ее шейке. «Папа вернется домой к вашему празднику?» — спросила Алиса. «Конечно». «Это же годовщина нашей свадьбы», — ответила Холли. «Мы сегодня пойдем в магазин и купим мне праздничное платье». «Ну да. Надо бы тебе и новые туфельки купить. Те с золотыми мысочками!» — воскликнула Алиса, вскочив на ноги и обнимая мать. «Пожалуйста!» «Не обещаю. Посмотрим, есть ли твой размер. И они очень дорогие». «Но они же нужны мне на праздник», — сказала Алиса. Холли привлекла к себе дочку и снова подумала о спрятанном в бюро слипе. «Что стало с тем малышом?» который носил его когда-то. Она вспомнила, какой счастливой и одновременно измученной была в первые месяцы жизни Алисы, как быстро поняла, что ради счастья и безопасности дочери готова на все. Она знала, что ей надо действовать, знала, что им нужно бежать. Глава 16 «Бен!» — кричит детский голосок, и, подняв голову, я вижу, что ко мне по тротуару бежит Алиса Ричардсон. «Алиса!» — откликаюсь я и, сев на корточки, ловлю ее в объятия. «Ну, я тебя, пожалуй, оставлю», — говорит мистер Кранфилд. «Если бы я понял, что занимало ее в то утро мистер К, я бы мог представить, о чем она подумала, подойдя к станции Сент-Марнем». «Будь осторожен, Бен», — отвечает он, положив руку мне на спину, прежде чем пойти обратно вдоль поля, помахав по дороге, шедшей к нам Холли. «Бен», — сказала Алиса, обнимая меня за шею, — «Мы с мамой идем покупать мне платье на ее свадьбу». «Ты имеешь в виду на годовщину свадьбы», — поправляю я. «И еще у меня будут туфельки с золотыми мысочками». «Какая красота!» — отвечаю я своей крестнице, которая тем временем отвлеклась на мою шевелюру. «Бен, у тебя такие кудрявые волосы!» — говорит она. «Слушай, если их вытянуть вот так вперед, ты будешь похож на дракончика Зога». Она хихикает, и я тоже не могу удержаться от смеха. «Думаю, мне надо постричься», — говорю я, когда к нам подходит Холли. Дружба с Холли — опора всей моей жизни. Я верю ей больше, чем кому-либо на свете. Когда нам было по четыре года, мы пришли в одну и ту же начальную школу, и нас посадили за один стол. А вскоре к нам присоединился мальчик по имени Майкл. Все годы учебы Майкл оставался самым высоким в классе, но в тот первый день он был еще и самым испуганным. Когда его мама помахала ему на прощание, у него скривилось лицо, и Холли потянулась к нему и взяла за руку. Вот в тот первый школьный день, с которого прошло уже больше двадцати лет, мы втроем и подружились. Мы вместе бежали из школы домой, вместе катались на велосипедах по берегу реки, все приключения у нас были общие. И в то морозное январское утро, когда я впервые после смерти Ника пришел в школу, именно дружба дала мне надежду. Семь лет назад, когда Холли стала женой Джейка Ричардсона, мы праздновали это событие допоздна. У них была очень пышная свадьба, ее играли в доме родителей Джейка. Под конец торжества Холли, Майкл и я сбежали на берег пруда и выпили там за дружбу, которая представлялась нам вечной. Через три года родилась Алиса, и в день ее крещения я ужасно гордился своей ролью крестного отца. Но никакая гордость не могла затмить наше с Холли горе от того, что Майкла с нами не было. За несколько недель до этого его насмерть сбила какая-то шальная машина. Для нас, Холли, это стало оглушительным ударом. Глава 17. Мы с Алисой стоим возле моего сада, когда к нам подходит Холли. «Мистер Ка тебе махал», — говорю я ей. «Прости, я мысленно была очень далеко». Она поворачивается, чтобы помахать в ответ, но мистер Кранфилд уже занят своей клумбой. «Тебя что-то беспокоит?» «Да нет, просто задумалась». «Сделать тебе кофе?» — спрашиваю я ее. «Давай поболтаем». Распахнув двери в сад за домом, мы с Холли садимся на ступеньки, а Алиса бежит к клумбе в конце лужайки. «Так что с тобой?» — спрашиваю я. «Правда, ничего», — отвечает Холли. «Немного волнуюсь из-за субботнего праздника. Какие молодцы твои свекровь со свекром, что устраивают его у себя». Смотря что подразумевать под молодцами, Ричардсоны никогда ничего не делают, если не ждут чего-то взамен. — Холл, это же годовщина твоей свадьбы. И Фрэнсис воспользуется ею, чтобы напомнить всем о собственной значимости. Герой войны, сам всего добился, самый большой дом в Сент-Марнаме. Все должны об этом постоянно помнить. Джейк это будет нервировать, так что в итоге он напьется и наговорит лишнего. Она утро пожалеет. — Жду с нетерпением, — говорю я, сжав ее руку. — Бен! «Да ладно, Холл, это же вечеринка!» — говорю я, но она отворачивается. «Холли?» «У Фрэнсиса все связано с властью, и этот праздник тоже. Он устраивает вечеринку, которую мы с Джейком никогда бы не смогли себе позволить, только для того, чтобы напомнить нам об этом. Благодарно прими это и живи дальше. Это все, что ты можешь сделать». «Я знаю», — говорит она с покорностью в голосе. «Мне нужно перестать жаловаться. А ты как?» «Я должен...» тебе кое-что сказать», — говорю я, придвигаясь поближе. «Что такое?» — поворачивается она ко мне. «Абигейл Лангдон, мертва». Я вижу на лице Холли недоверие, потом она инстинктивно обнимает меня. «Надеюсь, она мучилась», — шепчет Холли, еще крепче прижимая меня. «Как ты узнал?» — ко мне утром приезжала полиция. «Она точно умерла?» — я киваю. «Да». «Слава богу!» — восклицает Холли. Пусть это звучит ужасно, мне плевать, я так счастлива. «Бен, я нашла трех гусениц!» — кричит Алиса из глубины сада. «Иди, посмотри!» «Неужели трех?» — отзываюсь я, и мы с Холли встаем. «Смотри, Бен!» — кричит Алиса восторженно. «Вот еще одна, и она так извивается!» «Классная гусеница!» — говорю я, садясь на корточки рядом с Алисой. «Я возьму ее домой. Может, лучше оставим ее здесь с родными?» — говорю я. «Думаю, ей нравится жить в саду». «Ну ладно», — говорит Алиса и, вернувшись на клумбу, бросает там свою добычу. «Мы с Холли возвращаемся к моему дому». «Полиция считает, что ее смерть может быть связана с Хадли и с убийством Ника», — говорю я. «Почему они так думают?» — быстро спрашивает Холли. «Они сказали тебе, что случилось?» «Я вспоминаю наш с Барнсделл разговор и неожиданно переношусь на 20 лет назад, в тот ужасный летний день». В моей голове звенит смех девочек, я слышу, как они зовут Ника и Саймона, когда бегут на вершину холма, в дальней части рощи. Я представляю Ника и Саймона стоящими на коленях. Девочки мягко запрокидывают их головы и целуют в раскрытые губы. Мгновенный блеск лезвий, сбоку вонзающихся обоим в шеи. Ножи со свирепой жестокостью, воткнутые по самую рукоятку, решительно перерезают два горла. Я смотрю на Холли и потираю пальцами виски. Ты же помнишь, как убили Ника и Саймона? Помнишь все эти жуткие подробности, которые скрыли от публики? Холли содрогается от воспоминаний. Так вот, тот, кто убил Лангден, знал о смерти Ника и Саймона намного больше обычного человека».